естественным вождем, который был, и которую, в противоположность щеголям старого двора, бравшим себя за образцы Бассампьера, Беллигарда и герцога ангулямского называли «пятиметрами». Выслушав первые слова графа Дегиша и заметив, откуда донесся выстрел, принц понял все. Неприятель, очевидно, перешел лису Сен-Венапа и шел на Ланс, без сомнения намереваясь овладеть этим городом и отрезать французскую армию от Франции.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 Не найдется ли между вами кто-нибудь, кто говорил бы по-испански и согласился быть переводчиком? Я, мансеньор, — ответил Рауль. А вы говорите по-испански, я думаю, достаточно для того, чтобы исполнить приказание вашего высочества в настоящем случае. Все это время Плян и стоял с самым равнодушным и невозмутимым видом, словно вовсе не понимал, о чем идет речь. Мансеньор спрашивает вас, какой вы нации, — произнес молодой человек на чистейшем Кастильском наречии.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 Рауль начал допрос, который только подтвердил его предположение. Пленный не понимал или делал вид, что не понимает вопросов Рауля, а Рауль тоже плохо понимал его ответы, представлявшие какую-то смесь фламандского и ильзасского наречий. Тем не менее, несмотря на все усилия пленного увернуться от настоящего допроса, Рауль понял, наконец, по его произношению, к какой нации он принадлежит. «Вы не испанец и не немец», — сказал он, — «а итальянец».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 За поворотом дороги показалась деревушка онней Жители ее были в большом смятении, слухи о жестокости испанцев распространились повсюду и нагнали на всех страху. Женщины бежали из деревни в Витри, и на месте осталось только несколько мужчин. Завидев принца, они поспешили к нему, один из них узнал его. «Ах, сеньор сказал он, — вы прогоните этих испанских бездельников и лотеринкских грабителей?» «Да!»